Ли. Сейчас она плавно покачивалась, прижавшись к нему. Он жвал её. Он любил её, свою провинциалочку, синий чулок, любил свою сумасшедшую. Он наклонился и зашептал ей на ухо, и она положила голову ему на плечо. И уже не было ни приятелей, ни бывшей любовницы, ни сообщников. Была только она. А потом, гораздо позднее, Уже на рассвете они наконец вывернули из этой ночи, и Натале пришлось самой сесть за руль и вести машину. Жизнь едва держался на ногах, но говорил без умолку, пытался выразить свои смутные и смелые мысли. Он понимает, что произошло. Пока он был болен, пока она заботилась о нём как о ребёнке, он чувствовал себя цельным, собранным, полноценным благодаря её любви. А теперь Когда он в свою очередь должен был заботиться о ней и защитить её, он чувствовал свою противоречивость, сдвоенность. С одной стороны, он прежный жель, а с другой жель влюблённый в Натали. Всё это он объяснял ей заплетающимся языком, пока она укладывала его в постель, но она ни слова не отвечала. Утром, чуть свет, его разбудил посыльный из цветочного магазина явившийся с огромным букетом цветов, и Наталья Позёлова рассказала, как американец всю ночь уговаривал её выйти за него замуж. Глава 6. Жил переживал свою досаду целый день. В конце концов, он всё время играет при этой женщине глупейшую роль. Он ничего не понимает в театре, не очень-то разбирается в литературе, лишён художественного чутья. Ему нередко случается сморозить глупость даже в тех вопросах, которые считаются его специальностью. А она незаметно старается его спасти. Как она, наверное, смеялась, видя его ухаживание за Элеизой, за этой несчастной Элеизой, которую богатый любовник должен быть у него глупо не дура, готов всю же минуту бросить ради Натали. Конечно, у Натали при всей ее образованности и безупречных манерах есть изюминка. Даже пьяный американец, и тот это почуял. Когда Жиль запер за посыльным дверь и вернулся в спальню, держа с глупейшим видом огромный букет, Натали, не объясняя в чем дело, принялась хохотать. А он с минуту сидел на краю постели и бормотал «Ну и ну, ну и ну». пока она не взяла у него из рук цветы и не поцеловала его. «А что ты ему ответила?» «Что это очень любезно с его стороны, но я люблю другого». «Я, правда, забыла показать на тебя пальцем», — вскользь добавила она. «Все-таки он порядочный нахал», — заметил Жиль. «Он был уязвлен. Рядом с нею он всегда будет в проигрыше. Разумеется, она его любит». Но ведь в чем-то самом главном она неизмеримо сильнее его. У него велькнула мысль, что, несомненно, это и спасло его три месяца назад, и вместе с тем он ломал себе голову, как бы доказать ей обратное. Если поразмыслить хорошенько, то с самого начала их связи инициатива во всем исходила от нее. Он же сделал только одно — ускорил их отъезд. А так... Ич это она его выбрала, соблазнила и добилась того, что они теперь вместе. И, конечно, если дать ей волю, вскоре вся их жизнь пойдёт по её указке. Доказательство вчерашний вечер. Правда, за 2 месяца ему впервые пришлось по её милости нести такую тяжёлую повинность, как вчера. Но ведь как говорится, лиха обида начала. Из человека униженного он превращался постепенно в человека скованного. Работал с ему в тот день плохо, настроение было ужасное, и он решил навестить Жильду. Со времени своего возвращения он ни разу не заглянул к ней, что было не очень-то деликатно с его стороны, тем более что Жильда обладала двумя огромными достоинствами. Во-первых, Она всегда была на стороне мужчин, во-вторых, она умела молчать. В 6 часов он уже был у неё и едва переступив порог, вспомнил, какой ужасный вечер провёл тут весной, ожидая какую-то женщину, которой он в конце концов даже не отворил дверь.